Бергман задержался минут на десять, что совсем не в его правилах. Мы ждали в кабинете. Димка, как всегда, уткнувшись в компьютер, Вадим расхаживал с праздным видом, а я листала книгу, которую обнаружила на столе. Джокер снова смог удивить. На этот раз ни тебе игральных карт, ни упырей с оборотнями, а рассуждение о вере немецкого священника аж тринадцатого века изданные, правда, гораздо позднее, и на русском. Освоила я всего пару страниц, а голова уже начала пухнуть. По-моему, жуткая заумь, как ее Бергман читает. Тут и он, наконец, появился. «У меня две новости», — сказал еще с порога. «И обе скверные», — хмыкнул Вадим. «Как посмотреть?» — пожал Максимилиан плечами, устраиваясь за столом. «У Вербицкого алиби на вечер убийства». По просьбе руководства он провел семинар в одном из отделений компании в соседней области. Семинар закончился в 19:20. Оттуда до нашего города больше сотни километров, если точнее, 132. Тачка у него так себе, но пожал плечами Вадим. Он ехал на поезде. Его проводили до перона. Поезд прибыл в 23:25. Если допустить мысль, что в поезд он так и не сел, и его где-то ждала машина, времени остается ничтожно мало. Отправление в 19.55, а звонок в полицию поступил в 20.40. «Алиби железное», — кивнул Вадим, — «и это скорее настораживает». «Кто сказал, что стрелял он?» «Исполнителя найти не так трудно». «Такому парню, как Стас? Хм, не смеши. Где он его нашел?» «По интернету?» «Тоже, кстати, вариант. Валяй вторую новость». Бергман достал из верхнего ящика диктофон и положил на стол. Нажал воспроизведение, пояснив. Запись поступившего в полицию звонка. Голос был едва слышный. Не мужской и не женский. Вроде бы вовсе бессвязный набор звуков. Тяжелый вздох. Точно человек собирается с силами. А потом «Помогите, всех убили». И торопливо произнесенный адрес. «Еще раз», — попросила я. Мы все склонились над диктофоном, хотя Бергман включил его на полную громкость. «Это не Надя», — сказала я, когда запись мы прослушали трижды. «Уверена?» — скинул голову Вадим. «Да». «Что же получается?» «Получается, что полицию вызвала, не девушка». «А стрелявший в нее киллер», — сказал Бергман. «Он, в отличие от Вадима, сомнений не испытывал. И все это прекрасно вписывается в нашу версию. Киллер столкнулся с ней в коридоре и вынужден был стрелять. Но в его планы смерть девушки не входила. И тогда он вызывает полицию, ее должны были успеть спасти. А чтобы у полиции не возникло вопросов по этому поводу, он оставляет на трубке кровавый отпечаток ее руки». «Джокер». — Лично у меня сомнения, — возразил Дима. — Неужели этот Стас — полный идиот? Так подставляться, не имея никаких гарантий, что заполучит девчонку и ее наследство. Они же, по сути, были едва знакомы. Он просто брат школьной подруги. — Если не Стас, то кто? — сказал Бергман, обводя нас взглядом. — А если у Вербицкого... Был повод расстрелять семейку и без видов на наследство. А идея заполучить деньжата появилась уже потом, когда выяснилось, что Наде, кроме как к подруге, податься некуда, — предположил Вадим. «Это не Наден голос. И не Стаса», — сказала я. Теперь все трое с немым вопросом смотрели на меня. «Может, ждали дальнейших откровений?» «Могу подкинуть такую версию», — вздохнул Димка. «Стас здесь вообще ни при чем». Киллер расправился с семейством из-за делишек Лотмана. А девчонка ему просто стала жаль. «А что? Киллеры тоже люди. Особенно если он у нас новичок, и это его первое дело. Не хотел брать лишний грех на душу». «На всякий случай проверим окружение надежды», — кивнул Бергман. «Может, на самом деле все очень просто?» «У девчонки не было приятеля, если ты об этом». Дед с нее глаз не спускал. но ну, а потом нафига киллеру с девчонкой знакомиться? Чтобы иметь доступ в дом, хмыкнул Вадим. Ну да, сказал Димка. Откуда-то он взял ключи. Ключи можно раздобыть куда менее хлопотным способом. Знакомство с потенциальной жертвой — гиблая идея. Это значит почти наверняка подставиться. Девчонки обожают болтать о своих знакомых с подружками. У Нади одна подружка, Инна. С ней не раз беседовали. И мы, исследователь. «Надо использовать фору во времени», — сказал Бергман. «У следаков пока нет сомнений, что полицию вызвала надежда. Но они могут появиться в любой момент». «Ты вчера разговаривала с девушкой?» — обратился он ко мне. «Нет». Она отказалась со мной встретиться. «Против воли получилось так. Точно я оправдываюсь». Бергман кивнул, словно соглашаясь, и продолжил. «Если она где-то познакомилась с парнем, то это, скорее всего, в автошколе. Она ходила на курсы. Там довольно много молодых людей». «И что? Всех проверять?» — вздохнул Димка. «А если впустую?» «И такое может быть. Но в этом и состоит наша работа, за которую нам неплохо платят». «В следующие три дня работы у нас было даже слишком много». Мы проверяли всех, кто в одно время с Надей учился в автошколе, особое внимание уделив ее одногруппникам. В группе было 12 женщин и только 5 мужчин. Но поиски это совсем не облегчило. Сезон отпусков, народ разъехался кто куда, и нужные сведения мы собирали буквально по крупицам. Двухчасовой разговор с сыной ничего не дал. Она утверждала, что ни о каких знакомствах Надя ей не рассказывала. Парня у нее точно не было, не считая детской влюбленности в шестом классе. О ней прознал ее дед, явился в школу и устроил скандал. Потребовал перевести мальчишку в другую школу. А когда его родители отказались, перевел Надю. Новая школа оказалась с углубленным изучением математики. И Наде пришлось нелегко. Но деду на это, похоже, было наплевать. Из школы Надю всегда встречали либо мать, либо едвига, либо сам дед. Одноклассники подшучивали над ней, а она отговаривалась с тем, что добираться до дома на троллейбусе ей не хочется. На школьные вечера она не ходила и в школе никогда не задерживалась. С самой Надей я тоже пыталась встретиться, но она по-прежнему избегала не только меня, но и Вадима. Он звонил ей, а она в ответ присылала СМС. «У меня все хорошо». Ко всему прочему, нам пришлось дважды побывать в полиции и вести долгие беседы о галеристе Шацком, его убийцах, задержанных благодаря нам, и нашей роли во всем этом деле. О подделках вопрос пока не возникал, и мы, в свою очередь, предпочли о них промолчать. Объяснили, что интересовались Шацким в связи с гибелью семьи Лотмана. И согласились с версией Галины, которая, признав, что Шацкого с Виктором познакомила она, утверждала, что не знала, Зачем галеристу понадобилось такое знакомство? Брат якобы просил помочь трудоустройством приятеля, того самого Виктора. И она спросила Шацкого, не будет ли какой-нибудь работы для него. А Шацкий в ответ сказал, что работа, возможно, найдется, и взял номер мобильного своего будущего убийцы. Об остальном ей ничего не известно. Столкнувшись с нами в коридоре, она сделала вид, что нас не узнала. Это показалось невежливым, но мы ее охотно извинили. Я все это время продолжала жить у Бергмана, в надежде, что смогу понять, зачем ему это нужно. Сам он отговаривался тем, будто так удобнее. Но Димка и Вадим обретались у себя, хотя поэту Бергман тоже настоятельно советовал перебраться в дом с чертями. А Димка возражал. В родных стенах ему лучше работается». Я подумала, что у возлюбленного есть причина держаться от нас подальше. А еще заподозрила. Вадим Бергман о моих подозрениях все же рассказал. Меня раздирали весьма противоречивые чувства. Но мысль о том, что Бергман, это исчезнувший 20 лет назад Терещенко, вызывала не столько сомнения, сколько неприятие. Возможно, просто из духа противоречия. Но это не помешало мне оставить газету со статьей об убийстве на столе в комнате которую я занимала. Когда я вечером вернулась, газеты не было. Я отправилась к Леонели с вопросом, не видела ли она ее. «Видела», — ответила старушенция, «и решила, что это мусор». «Очень мило». «А если это вещественное доказательство? «Вещественные доказательства не бросают, где попало. Они хранятся в папке в сейфе у хозяина, о чем я прекрасно осведомлена». Леонелла удалилась, но минут через пятнадцать вошла в мою комнату с газетой в руках. «Вам повезло. Мусороуборочная машина сегодня задержалась и с достоинством положила газету на стол». «Вы что, в мусоре копались?» — не поверила я. «Пришлось. Не хочу, чтобы у хозяина возникли сложности. Газету я просмотрела и, теряясь в догадках, что это за вещественные доказательства. Но вам виднее». Как только Леонелла удалилась, я схватила газету. Не похоже, что она побывала в мусорном контейнере. Возможно, старушенция нагнала драматизма, желая выставить меня разъявой а газету до мусорки так и не донесла. А, возможно, газета все это время была у Джокера. Ужиная, я из-под тишка наблюдала за Бергманом, пытаясь понять, видел он газету или нет. И, разумеется, ни к какому выводу не пришла а спросить не решилась. Тогда бы потребовалось объяснить, как газета попала ко мне. На следующий день мы с Вадимом в очередной раз отправились к Аллилуеву с намерением поговорить с Надеждой, но дома ее не оказалось. Она отпросилась на часик, оправдывался Аллилуев, сказала, что в четырех стенах ей уже тошно. Обещала неподалеку от дома погулять. Тут рядом сквер. «И с ней никого нет?» уточнил Вадим. Вы всерьез считаете, что ей нужна охрана? Она только звонила. Все в порядке. Мы бросились в соседний сквер и вскоре увидели Надю. Возле киоска, где торгуют мороженым. Она стояла с молодым человеком. Он был на голову выше ее, одет в голубую майку и джинсы. Это все, что я успела разглядеть. Увидев нас на аллее, Надя что-то быстро сказала молодому человеку и пошла нам навстречу. Парень отправился в противоположном направлении и очень скоро скрылся за деревьями. «Привет!» — сказала Надя, приблизившись к нам, и улыбнулась. Выглядела, кстати, совершенно счастливой. Глаза сияли, и улыбка не покидала ее губ. «Твой парень?» — без нажима спросил Вадим, кивнув в сторону, где исчез молодой человек. «Он назначил мне свидание!» — весело ответила она. «По-моему, он классный!» «Когда вы познакомились?» — спросила я. «Только что?» — продолжая улыбаться, ответила она и соврала. Я была в этом абсолютно уверена. «Он тебе понравился?» — продолжил болтать Вадим. «Да, я же говорю, он классный. Давай-ка мы тебя проводим». «Хорошо. Только скажите этому Алилуеву, чтобы завтра он меня отпустил. Хотя бы на пару часов. У меня первое в жизни настоящее свидание». И не вздумайте нудеть, что это опасно. Он нормальный парень, это же ясно. «Как его зовут?» — спросила я. «Ой!» — ахнула девушка. «Я даже имя не спросила. И номер мобильного он мне не оставил. А ты ему свой номер дала?» «Нет. Просто договорились здесь встретиться. А вдруг он не придет? Как я его тогда найду?» «Придет. Куда он денется?» — успокоил Вадим. Во сколько вы договорились встретиться завтра? В это же время. Мы проводили ее до дома, Аллилуева. На прощание она расцеловала Вадима, повиснув у него на шее. — У меня свидание, — смеясь сказала она и скрылась за дверью. — Как мало надо восемнадцать лет, чтобы забыть все несчастья, — покачал Вадим головой. — Парню придется проверить. Вдруг он возник в ее жизни совсем не случайно поехали к Бергману. Думая о своем, сказала я. Вадим, взглянув на меня, нахмурился. Через полчаса мы были в кабинете Бергмана. Вскоре там появился Димка. «Есть новости?» спросил Максимилиан, приглядываясь ко мне. «Я рассказала о встрече в сквере». «Если это наш киллер», вмешался Вадим, «и Надя его цель, он должен был разделаться с ней еще сегодня. Не откладывая на потом». «Теперь он в курсе», что привлек наше внимание. И завтра, скорее всего, не появится. Он выше среднего роста, худощавый, вполне может быть парнем, которого мы упустили на даче. Девчонка даже имени его не знает. Боюсь, мы его спугнули. «Что-то еще?» — нахмурился Бергман, не спуская с меня глаз. «Она врет», — вздохнула я. «Надя сказала, они только что познакомились». Но это неправда. Они уже были знакомы. И его имя она, конечно, знает. Так же, как и номер телефона. «Ты хочешь сказать?» Начал Димка. Я все время думала, зачем она вышла на крыльцо тогда на даче. Покурить она могла и на балконе. Эмма весь день твердила, что ночью в доме кто-то был. И девчонка хотела проверить, спит мамаша или опять на страже. Подхватил Вадим. Но главное, зачем было врать сегодня? Сказала бы, что случайно встретила знакомого. «Киллера наняла девчонка?» — с недоверием спросил Димка. А Бергман усмехнулся. «Шерлок Холмс говорил, когда все другие объяснения невозможны, нужно принять то, что осталось, сколько бы невероятным оно ни было». Но он в нее стрелял, — напомнил Димка. Каким бы отличным стрелком он ни был, риск чересчур велик. Но если бы он в нее не выстрелил, что решили бы следователи? Киллер пожалел девчонку? Она бы непременно оказалась под подозрением, — кивнул Вадим. Когда мы впервые встретились в больнице, — вновь заговорила я, — Надя была совершенно раздавлена своим горем. И здесь могут быть две причины. Либо она переживала из-за смерти близких, либо в убийце узнала своего парня, которому доверяла, либо и то, и другое вместе. «Есть еще вариант», — сказал Бергман. Они были в сговоре. Ключи дала ему Надя и по его сигналу скрылась в туалете, чтобы не видеть, как он расстреливает ее родных. Он не предупредил, что в нее будет стрелять. И все последующее явилось для девушки полной неожиданностью. Надя расценила это как предательство. Вот и причина ее отчаяния. Он не мог навещать девчонку в больнице, чтобы не попасть под подозрение. Но после ее выписки они встретились. И он смог убедить Надежду, что иного выхода избавить ее от подозрений у него не было. Оттого ее настроение мгновенно изменилось. «Точно!» кивнул Вадим. У Эммы не было глюков. В комнате Надя разговаривала с этим парнем. И еще. Это она рассказала ему о Сивко. Так что Стаса мы подозревали зря. Они должны были поддерживать связь, сказал Бергман. Дима, проверь звонки с мобильного. Ее собственного и того, что ей подарил Вадим. За последние дни звонков было около двадцати. Все на один и тот же номер. С него же звонили Наде шесть раз. Время, когда были сделаны звонки, тоже показалось интересным. Надя звонила через несколько минут после стрельбы на даче. Боялась за своего парня? С промежутком в полчаса она позвонила еще раз, вероятно, для того, чтобы рассказать о Сивко. Не успели мы порадоваться, что дело сдвинулось с мертвой точки, как тут же возникла проблема. Номер был зарегистрирован. На Елизарову, Риму Аркадьевну. 1940 года рождения. Димка с ней связался, но старушка не могла взять в толк, что от нее хотят. Мобильный у нее был, но номер совсем другой. «Парень неплохо подготовился», — заметил Вадим. «Лишний повод считать, что мы на правильном пути. Со старушкой придется встретиться. Каким-то образом ее паспорт оказался у этого типа». Не обязательно, покачал головой Димка. Предположим, у него была возможность оформить телефон, скачав данные из абонентской базы, или решил эту проблему как-то иначе. Что ж, подвел итог Бергман, я по-прежнему считаю, что познакомились они, скорее всего, в автошколе. По крайней мере, мы сможем проверить там всех. Если кто-то из мужчин работал в таком месте, где мог оформить мобильный на чужую фамилию, это почти наверняка наш киллер». Если не повезет, и встретились они в другом месте, придется расширять поиски. Завтра он вряд ли придет. Девчонка непременно предупредит дружка о нашем к нему интересе. Но они в конце концов встретятся, и мы его возьмем. Через несколько минут мы покинули дом. В моем списке было три фамилии. Этих людей надлежало проверить. В автошколе ни об одном из них ничего рассказать не могли. Владимир Куприенков вообще проучился только половину положенного срока. Оплату носили в два приема. И вторую часть суммы он не внес и был отчислен. «Он решил бросить учебу?» — спросила я. «А куда ему было деваться?» «У нас строго. Вовремя не заплатил. Значит, до свидания». «Помню, он в бухгалтерию ходил. Просил на две недели перенести оплату. Но, видимо, не договорился». Я немного поболталась во дворе многоквартирного дома, где жил Куприенков, и, побеседовав со старушками, что отдыхали на скамейке в тени каштана, узнала следующее. Володя парень хороший, а вот родители у него просто беда. Оба пьют, мать-инвалид второй группы, нигде не работает. Отец слесарь в ЖКО, руки у него золотые, но, судя по всему, до дома он деньги не доносит. Увидеть его трезвым так же трудно, как трамвай в лесу. Бабули на все лады расхваливали Володю, а я спросила, не работал ли он в фирмах, связанных с мобильной связью. «Подрабатывает он постоянно», — сказала одна из старушек. «Уж года два как дворником устроился», — отец похлопотал. «Может, и еще где работает?» «С таким-то родителями куда одеваться? С голоду помрешь». А ему ведь одеться хочется. Учиться на водителя пошел, но денег не хватило. У меня хотел занять. Да разве я со своей пенсией помогу? У него дружок в соседнем подъезде живет. Четвертый этаж, квартира напротив лифта. Зовут Юрой. Тоже мальчишка хороший. Он-то, поди, про все знает. А вы чего про него расспрашиваете? Сестренка моя с ним встречается, — улыбнулась я. Вот и хочу знать, что за парень. Вы ему не говорите, а то обидится чего доброго. Парень хороший, так сестре и скажи. Ну а то, что родители, их не выбирают. В конце концов, не с ними, сестре твоей, жить. Ну, до этого еще далеко. Засмеялась я и отправилась в соседний подъезд, придумывая на ходу историю для Юрки. Можно и ему про сестру наврать. Он, скорее всего, позвонит Куприенкову, что в данном случае совсем неплохо. Без денег в бега он вряд ли сорвется. Значит, непременно встретится с Надей. Связь уж точно будет поддерживать. Если это тот человек, которого мы ищем, разумеется. Что-то подсказывало, так оно и есть. Дверь мне открыл мужчина лет 50, Высокий, грузный. Он был в костюме, белой рубашке и галстуке. Наряд не совсем подходящий в такую жару. Ясно, что он либо собрался на деловую встречу, либо только что вернулся. «Вы к Юрию?» Глядя на меня с большим интересом, спросил он. «Да, он дома?» «К сожалению, нет. Но вы можете его подождать. Проходите, я ему сейчас позвоню». Я вошла вслед за ним в гостиную. Комната с розовыми стенами, дорогим ковром на полу, добротной темной мебелью и множеством книг служила несомненным образцом хорошего вкуса. Хозяин ею, безусловно, гордился. «Присаживайтесь», — предложил он. «Давайте знакомиться. Я отец Юры, Виктор Алексеевич. А вы? Меня зовут Лена. Очень приятно. Давно вы знакомы с моим сыном». «Я с ним не знакома, Виктор Алексеевич», — вздохнула я, — «но мне очень надо с ним поговорить о его друге Володе Куприенкове». «Вы меня расстроили», — засмеялся он. «Я-то думал, у сына, наконец, появилась достойная девушка и редкая красавица, кстати. Та, которую я видел в прошлый раз, была с синими волосами, вся в наколках и имела пренеприятнейшую манеру каждые пять минут повторять. Да вы чё? Вы из полиции? Мы занимаемся частными расследованиями. Но с полицией, конечно, сотрудничаем. Ясно». «Ну и что натворил этот гаденыш?» — усмехнулся мужчина. «Друга своего сына вы не очень-то жалуете?» «Это еще мягко сказано», — кивнул он. «Причину можно узнать?» Бабульки во дворе в один голос твердили, что он прекрасный парень. «Я тоже так думал. Жалел его. Родители пьяницы, парень изо всех сил старается выбраться из дерьма. Они в нашем доме живут, потому что отец его сантехником работает». Крохотная квартирка на первом этаже. И та им не принадлежит. Я за них квартплату несколько раз платил, чтобы их не выгнали. Старался парню подарок хороший сделать на день рождения или Новый год. Мобильный, велосипед. Это когда они помладше были. А потом... Что? Не удержалась я. Потом повнимательнее я к нему пригляделся. Иногда полезно. Он умный, хваткий, сообразительный. Учится Хорошо. «Знает, что и кому сказать. А внутри...» «Как бы потолковие «Поломанный?» Внезапно вспомнив определение, данная соседка Терещенко подсказала я. «Да», — кивнул мужчина, — «вы верно сказали». «Такой способен на что угодно». «Но сыну это не объяснишь, к сожалению, хотя у него был повод усомниться в своем друге». «А можно об этом подробнее?» Он с полминуты размышлял, потом спросил, глядя мне в глаза. «Насколько серьезно дело, которым вы занимаетесь?» «Очень серьезное». «Что ж», — вздохнул он, — «тогда слушайте. Это года два назад случилось. Что за фрукт этот Вовка я к тому моменту уже понял и старался их дружбу с сыном прекратить, но не очень удачно». Юрка упрямился, как, наверное, любой другой на его месте. Друзья подарили мне пистолет. Глупость, конечно, но мужчины, как известно, любят игрушки. На даче мы с сыном обычно уходили в лес и полили по консервным банкам. Патронов не жалея. Патроны тоже от друзей. Мир, как известно, не без добрых людей. Пистолет, само собой, не зарегистрирован. Мне казалось, парень растет, должен уметь с оружием обращаться. Хранился пистолет в сейфе, вместе с охотничьим ружьем. Но сейф этот. Словом, одно название. Замок с крепкой откроешь. Как-то вышло, что почти всю зиму мы на дачу не ездили. И в сейф я не заглядывал. А когда заглянул, пистолета не оказалось. Ни пистолета, ни патронов к нему. Я к сыну, он только глаза таращит, не брал и все. Спрашиваю, кто в доме был, он никто и глаза прячет. Но я сразу о Вовке подумал, выбрал время, поговорил с ним, он отпирается, даже обиду разыграл, а в глазах издевка. На сто процентов уверен, он взял. И теперь жду, когда и где мой пистолет всплывет. Это было два года назад, уточнила я, и в полицию вы не заявляли? «Нет. Только не говорите, что вы расследуете убийство». Я молча кивнула, а он чертыхнулся. Так и знал. Знал, что гаденыш на все способен. Боялся, как бы он родителей не шлепнул. Но они вроде бегают.